Глава сороковая. Робби. К вечеру я поняла, что надо выбираться из квартиры. Иначе воспоминания о разговоре с Эммой сведут меня с ума. У Гарри есть жена, дом, своя жизнь. Я должна была это понимать. Надо чем-то занять себя пока дело не дошло до вина. За открытым окном садилось солнце, воздух был совершенно неподвижен, я натянула шорты с кроссовками и побежала вниз. На полу под дверью лежала груда рекламных проспектов, которые я сгребла, чтобы сунуть в контейнер по дороге. Я не ждала почты, никто не знал, где я живу, а счета я оплачивала онлайн. По дороге к мусорке я бегло просмотрела бумажки и, к своему удивлению, обнаружила среди них конверт, со своим именем, ни адреса, ни марк. Значит, кто-то его принес. Я открыла конверт, решив, что это квитанция из агентства недвижимости, и окаменела. В конверте лежала моя фотография. Снимок сделан прошлым летом в саду нашего дома. Красное платье с открытой спиной я купила во время обеденного перерыва для корпоратива у Тома на работе. А еще я надевала его на день рождения мужа. Мы пригласили друзей и родственников на барбекю. Тогда кто-то меня и сфотографировал. Я сидела в одиночестве за столом, держа в руке бокал шампанским. Одна запотевшего бокала поднимались пузырьки воздуха. Очевидно, я с кем-то разговаривала, но этого человека на снимке не было. На моем лице играла безмятежная улыбка. «Кто сделал это фото? Кто принес его мне?» я перевернула снимок на обратной стороне было написано думаю о тебе я бегала целый час однако прочистить мозги не удалось вернувшись домой я приняла душ и долго сидела у окна глядя на реку я включила музыку а когда стемнело зажгла свечи в окне виднелись огоньки освещавшие набережную передо мной стояла фотография опиравшаяся на вазу с цветами я нашла блокнот И стал их составлять список людей, присутствовавших на вечеринке. Оливер и еще парочка соседей. Джош с подружкой. Вскоре они расстались. Сара с Адамом и детьми. Коллеги Тома с женами. Мои родители и Фиона, прилетевшие из Австралии на праздники. Родители Тома тогда уже не было в живых. Я содрогнулась от мысли, как бы они отнеслись к моему уходу. Явно жаждали бы мести. Кто сделал эту фотографию? По-моему, в тот день фотографировала только я сама. Через несколько дней я напечатала снимки и обнаружила, что меня нет ни на одном. Мой адрес знал только Джош. Но, насколько я помнила, он появился на вечеринке только вечером, когда стемнело, и мы уже переместились в дом. Я вдруг подумала, что снимок прислал Том. Возможно, он меня тогда сфотографировал, просто не показал. Я отправила ему сообщение. «Ты мне что-нибудь присылал?» Ответ пришел через несколько минут. «Ты меня разбудила, Руби. Ты имеешь в гла? «Целую». «Значит, не он». Но пришлось отвечать. «Нет, хотя за книгу спасибо. Пришло кое-что еще, и я подумала, что от тебя. По почте? Я ведь не знаю, где ты живешь. Кстати, хотел спросить твой адрес. Можешь прислать?» «Целую». Отвечать я не стала. Разорвала снимок, выбросила в мусорное ведро и задумалась, чем я буду заниматься в этот же день через год. Надо куда-нибудь уехать. Найдя сайт по недвижимости, я стала прицениваться к жилью в городах, которые мне нравились. Эдинбург, Йорк, Лондон, Брайтон. Минут через пять стало ясно, что я нигде не смогу позволить себе что-то приличное. Тогда я начала составлять список мест подешевле, или вообще уехать за границу. Например, дождаться возвращения родителей и махнуть в Мельбурн. Поживу у Фионы, пока устроюсь. А можно отправиться путешествовать без всякой цели с одним рюкзаком. Эта мысль пришла в голову, когда я тащила из магазина пакеты с покупками. Надо записаться в спортзал. И бегать каждый день, а не под настроение. Привести себя в форму. Да, путешествовать — это здорово. Внезапно меня охватила паника. Путешествие подразумевает, что я когда-нибудь вернусь. Но куда и к чему мне возвращаться? В колонках играл самый депрессивный альбом Дэйва Мэтьюса. Неудивительно, что у меня испортилось настроение. Не успела я переключить на Боба Марли, как зазвонил телефон. Увидев незнакомый номер, я тихонько выругалась, но не струсила, как раньше, а внезапно разозлилась. Алло. Привет, крошка. Сказал мужской голос. Примешь меня сегодня, могу заглянуть. Я посмотрел на часы, почти одиннадцать. Конечно, милый, без проблем. Ты новенький. Не припомню твоего номера. Хм, ага. Он явно старался говорить тихо и не рассчитывал на долгий разговор. Интересно, как это все происходит? Он сейчас дома и собирается сказать жене, что пойдет погулять с собакой. Может, и собаку с собой приведет или у него заканчивается смена на работе, и он говорит так тихо, чтобы не услышала начальство, и думает, что жена ничего не заподозрит, потому что к его приходу уже уснет. «Я у тебя еще не был». Так и знала. на бодрым голосом, пропела я, жалея, что в квартире нет ни капли спиртного. Стаканчик для храбрости мне бы явно не повредил. «А где ты нашел мой номер, милый? Я стараюсь следить за такими вещами». «На секс-услугах». Решил попробовать. Я огляделась в поисках свистка, но он был в другом конце комнаты, а мне было лень вставать. «Извини», — сказала я, не понимая, за что извиняюсь. «Ты ошибся номером». Я придвинула к себе ноутбук и зашла на сайт секс-услуги. девиз сайта гласил «Женщины, с которыми легко». Официально они занимались эскорт-услугами, Но, судя по нашему разговору, женщины обычно не выходили из дома. На сайте значилось мое настоящее имя, правильный район и возраст от 30 до 40. Присутствовали также мой номер телефона, описание внешности и перечень услуг, при виде которого у меня глаза полезли на лоб. Рядом с моим именем красовалась фотография обнаженной женщины с лицом, закрытым подушкой. Она ничем не напоминала меня, кроме темных волос до плеч. А ещё там были комментарии, как меня оценивают. Там писали, что я шлюха, строю из себя непонятно что и дурю людей. Тем не менее, звонков хватало. Какие же нужны отзывы, чтобы они прекратили звонить? Телефон зазвонил вновь. Скрытый номер. У меня мурашки поползли по коже при мысли, что кто-то сейчас смотрит на эту фотографию список моих умений, и даже плохие отзывы его не смущает. А может... Он как раз хочет наказать меня за такое отношение к мужчинам». Я сбросила звонок и минут десять искала на сайте адрес модератора, которому отправила короткое, но емкое письмо, угрожая судом, если он немедленно не удалит мой номер. Затем я скопировала изображение рядом со своим именем и попробовала поиск по картинке безрезультатно. Я задумалась. Любители поразвлечься за деньги интересовали меня меньше всего. Они не знали, где я живу. Меня больше волновало, кто за этим стоит, кто разместил на сайте мой телефон и зачем. А вдруг мое имя есть на других подобных сайтах? Там может быть и адрес. Тот тип говорил, что готов заглянуть ко мне, значит, знал, где я живу. Я подскочила к окну, чтобы задернуть шторы, и увидела двоих мужчин, идущих по направлению к моему дому. Я столбенела. Они идут ко мне». Не знаю, почему я так решила, но жутко испугалась. Когда незнакомцы подошли к углу цветочного магазина, я погасила лампу и, отодвинув штору, выглянула в окно. Мужчины прошли мимо, даже не взглянув в мою сторону. Я облегченно вздохнула, сердце стучало, как бешеное. Я включила свет и опустилась на диван. «Кто мог зарегистрировать меня на этом сайте? Возраст соответствует». Женщина на фото темноволосая, как и я. При воспоминании о звонках их количество перевалило за сотню. Я вздрогнула и в очередной раз пожалела, что в доме нет спиртного, отлично понимая при этом, что оно не поможет. С такими вещами надо разбираться на трезвую голову. Налив дрожащими руками стакан воды, я вернулась в гостиную. Я боялась даже включить музыку или поставить фильм. Вдруг не услышу, как кто-то постучит в дверь или окликнет меня. Какой-нибудь желающий заняться сексом за деньги. Я не могла читать, не могла ни на чем сосредоточиться. Просто сидела на неудобном продавленном диване, гадая, кто мог так со мной поступить.